Золушка. Золушка долго смотрела вслед мачехе и сестрам, а когда карета исчезла за поворотом, девушка закрыла руками свое чумазое от золы лицо и горько заплакала. Вдруг над ее ухом раздался звонкий, как колокольчик женский голос. — Что с тобой, дитя мое? — спросила незнакомка. Золушка еще раз внимательно посмотрела на роскошную даму с какой-то блестящей указкой в руке и только хотела возразить, мол, какое я вам, ваше дитя, как вдруг ее озарила догадка. — Крестная, милая крестная, знала, что ты не бросишь меня. Я так хочу на бал! воскликнула Золушка, просияв. На бал? Зачем тебе на бал? Золушка торопливо посмотрела в глаза Феи Крестной, в надежде, что это была какая-то шутка. Ведь все знают, Крестная должна быть понимающей и доброй. Это Мачеха злая, а Крестная добрая, так в любой сказке. Сейчас фея рассмеётся звонким смехом и подарит ей, бедной сиротинушке, карету и туфли. Но фея не смеялась и ничего не дарила. Поэтому Золушка растерянно поправила свой замызганный фартук и немного смущённо промямлила. «Но ведь вы видели, как издеваются надо мной мои сестрицы и мачеха? Разве это честно, что они уехали на бал, а я сижу тут в куче золы?» «Ну, вообще, конечно, не особо честно». Фея поковыряла волшебной палочкой в зубе, задумалась, а потом внезапно предложила. «Ну, хочешь, я их верну обратно?» Один взмах палочкой, и у их кареты отвалится колесо, или лошадь подохнет. «Вернутся все по колено в дорожной пыли под утро пешком. Так честно?» «А вы точно добрая фея?» Золушка уже перестала рыдать и с удивлением смотрела на крёстную. «Вы же вроде должны мне по сказке подарок сделать, который изменит мою жизнь к лучшему». «Мышьяк могу достать, надо? Прованёшь мачеху жизнь, сразу к лучшему изменится. Адвоката могу посоветовать по наследству. Отсудишь часть дома, ну или денежную компенсацию». «Вы вообще меня не понимаете!» Золушка замотала головой и опять начала всхлипывать. Все издеваются надо мной много лет. Я не хочу адвоката, я хочу замуж за принца. Мне нужна карета. Осади коней, моя хорошая. Тебе не карета, тем мозги нужны, — резонно заметила крестная. Мозги? Золушка оглянулась, пытаясь понять, из чего крестная будет творить волшебство. Из тыквы? Мозги из тыквы у тебя уже есть, мой дружок. Давай сейчас, если ты не против... Мы попробуем тебе наколдовать мозги из мозгов. Вот я сейчас взмахну палочкой, и ты перестанешь мечтать о принце». И крёстная уже было взмахнула волшебной палочкой, но Золушка пала навзничь, схватив своими чумазыми ручонками подол юбки крёстной. «Нет, пожалуйста, пощадите, не надо этого, я хочу остаться в сказке». «Милая моя, ты понятия не имеешь, чем на самом деле закончится эта сказка». Начала была Крестная, но Золушка ее перебила. «Я знаю, произойдет что-то невероятное, что-то волшебное. Я предчувствую великое счастье!» – затараторила девушка. Крестная бессильно опустила руки перед юношеским восторгом, великим счастьем и жаждой приключений. Она легким движением руки стряхнула со своей юбки Золу, которой Золушка заляпала ей весь подол в своем истеричном припадке и спокойно произнесла. «Пусть все будет так, как просишь ты. Но помни, Золушка». «Да-да, я помню, ровно в полночь волшебство закончится и все станет таким, как было», нетерпеливо перебила Золушка. «Это естественно. Но запомни вот еще что. Как бы ни сложилась твоя жизнь после свадьбы с принцем, Ты сама это выбрала, поняла? Вот, подписывай договор аренды волшебства. Проверять будешь? Я как бы юридически не особо подкована. Легкомысленно пожала плечами Золушка. Почему-то я не удивлена. Тогда просто подписывай вот тут. Кровью? Крёстная всплеснула руками и закатила глаза. Да, ты верно прикалываешься надо мной. Я тебе дьявол, что ли, или кто? Я что, похожа на демона из преисподней? я добрая женщина я по воскресеньям в церковь хожу на вот чернилами подписывай а потом был бал и принц влюбился в таинственную незнакомку и повсюду ее искал и доскакал до дома золушки как все удивились когда туфелька пришлась в пору грязные замухрышки но тут золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку совсем такую же как первая только на другую ногу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 И Золушка вместе с принцем умчались во дворец, а через несколько дней сыграли пышную свадьбу. Конец. С того удивительного дня прошло уже три года, но Золушка помнила все, как будто это было вчера. Все чаще и чаще она вспоминала слова крестная о том, что эта сказка ничем хорошим не закончится. Да, ей пока здесь неуютно, в этом огромном дворце где каждый встречный смотрит на нее, как на самозванку. Но еще бы, нищая сирота теперь стала первой леди королевства. Золушку не покидало чувство, что принцу следовало бы выбрать кого-то из знати. Но она старалась отгонять от себя тяжелые мысли, что она тут никому не нужна и что ей здесь не место, что ей просто повезло тогда с этим башмачком. И что если бы принц не поклялся жениться на той, кому впору придется эта туфелька, то свадьбы и вовсе бы не было. «Прекрати, хватит себя накручивать», — вдруг сама себе сказала Золушка. «Ты жена принца. Он любит тебя. Поэтому сейчас ты поднимешь подбородок повыше и будешь чувствовать себя королевой в этом дворце». Лакей спешно отворил перед ней дубовую дверь в покое. Золушка влетела в комнату, да так и осталась стоять на пороге. Ее любимый был еще не одет к балу. Более того, он был практически раздет, Более чем более того, он был раздет... не один. На краю кровати сидела полуодетая Гризельда. Она насмешливо смотрела на свою опешившую сводную сестру и неторопливо застегивала корсет. звенящую тишину прервал принц. «Да-да, вот такой я подлец!» Золушка открыла рот и поспешно произнесла. «Все в порядке, я не злюсь. Любимый, нам нужно к гостям. Давай помогу». Золушка подошла к Гризельде и ловко завязала ленту подъюбника у той за спиной. Гризельда самодовольно хмыкнула. Внезапно принц опустился на край кровати, обхватил голову обеими руками и раздраженно произнес. «Какая же ты хорошая! Как ты все это терпишь! Такая добрая, такая учтивая, идеальная жена! А я вот, смотри, мразь какая! Еще и с твоей сестрой!» «Нет, что ты!» «Ты у меня хороший, а это — это мужская сущность. Я должна быть благодарна, что ты у меня такой... такой ненасытный. Что за чушь? Ты несешь какой-то бред? Как можно быть такой... никакой?» «Я люблю тебя», — словно заклинание произнесла Золушка. Как будто три этих слова должны были обнулить все ее переживания. Как будто после произнесения этого волшебного заклинания всё станет вновь таким же, как и прежде. Но ничего не стало, как прежде. Наоборот, эти три слова магическим образом подействовали на принца, и тот совсем перестал подбирать слова. Чего ты ждёшь? Ты ждёшь от меня ответной фразы? Просто я вот не знаю, люблю ли я тебя. Как вообще можно любить человека, которого ты видел один раз на балу? Я даже не знал тебя. Я взял тебя в жены, потому что в пору пришлась эта долбаная туфелька. Я видел тебя один раз. Один раз. И то, возможно, это была не ты. Я даже лица той девушки с бала не помню. Блин, да я живу, возможно, с абсолютно чужим мне человеком. Не прикасайся ко мне! Вдруг истерично взвизгнул принц, когда золушка протянула к нему руки. Золушка так и осталась стоять с протянутой рукой, когда взлохмаченный принц, на ходу застегивая мундир, вылетел из опочивальни. Гризельда разгладила бархат на своей юбке и снисходительно произнесла со знакомой интонацией. Именно такие ноты Золушка много лет слышала в словах мачехи. «Как тебе это удается? Даже выйдя замуж за принца, остаться жалкой за мухрышкой». Она подхватила пышные юбки и устремилась к выходу. Перед дверью остановилась, повернулась к Золушке и добавила. «Постель перестирай, чушка несчастная!» А Золушка осталась стоять в звенящей тишине. Слезы горячими струйками безостановочно катились по щекам, неустанно капая на кружевной воротник. Если бы сейчас здесь очутилась фея крестная, Золушка бы загадала только одно — умереть и ничего этого не чувствовать. Полный конец. Синдром Золушки. В психологии существует такой термин, как синдром Золушки. Это целый комплекс расстройств, в основе которых жертвенность и пассивный характер. Золушка никогда не начнет сама активно действовать. Она всегда будет терпеть и ждать. Ждать, что кто-то другой ее спасет. Принц, фея, на худой конец мыши. Ещё одна особенность синдрома Золушки – это стремление пустить своему избраннику пыль в глаза на первом свидании, прикинувшись кем-то получше. Золушка в детстве зачастую бывает беспроблемным ребёнком. Часто родители про неё говорят, проблем с ней не знали, никаких кризисов не было. Ни кризиса трех лет, ни подросткового. Очень послушный ребёнок. Ребенок очень послушный, потому что все, что он делает, это старается угождать. Это единственный навык, который Золушка успешно взращивает в себе. В любви. Терпила та еще. Терпит все. Неуважение, измены, абьюз, игнор, насилие. Все вытерпит, но из плохих отношений не уйдет. Потому что страдать – это благо, так она думает. Ведь чем больше страдаешь, тем быстрее любимый увидит, что так нельзя измываться над живым человеком и попросит прощения. Не попросит. У таких терпил обычно прощения не просят. Ведь ни один боксер не просит прощения у боксерской груши. На работе. Типичная золушка, как в сказке Шарля Перро, не любит привлекать к себе внимание. Если золушка работает в офисе, Она делает всю самую грязную и неблагодарную работу. Она всегда за кадром. Начальство не ценит ее трудов, потому что банально не видит, что она делает. Коллеги и друзья с радостью забирают лавры и выдают ее труд за свой. А что же Золушка? Правильно, Золушка заткнулась и молчит, а ночами плачет в подушку от несправедливости жизни. В дружбе. Рядом с Золушкой всегда есть фея. Чаще всего это активная и уверенная в себе подруга. Эта подруга помогает Золушке в самую трудную минуту. Благодаря этой подруге у Золушки появляется хоть какой-то шанс быть замеченной. Но подруга не может быть рядом каждую секунду. Поэтому Золушка неизбежно вновь оказывается по уши в проблемах. Ведь постоять сама за себя она просто не в состоянии семье. В семье Золушка, вы сейчас удивитесь, тоже ждет, терпит и ждет. Золушка никогда не скажет открыто о том, что ее беспокоит. На вопрос мужа, все ли в порядке, Золушка обычно говорит, что все в порядке и тяжко вздыхает. Чем изрядно удивляет, тревожит и бесит мужа. Когда Золушка приходит к психологу, дабы проработать свои травмы и поставить съехавшую кровлю на место, она не намерена работать. Она и не будет работать. Она опять будет ждать. Ждать, что психолог, как сказочная фея, взмахнет рукой, и жизнь Золушки в один миг наладится. Вот такая удивительная девочка. В кого обычно влюбляется? Принца. На меньшая Золушка не согласна. Она мечтательна и инфантильна. Верит, что чем больше она страдала, тем богаче и красивее должен быть принц. Поэтому страдать Золушка старается прям побольше. И если получилось так, что ее никто не угнетает, Золушка сама начинает провоцировать людей на абьюз. Либо распускать слухи о том, как ей сложно живется и работается. Принца Золушка встречает обычно на какой-нибудь вечеринке где она ведет себя нехарактерным для себя образом. Перед тем, как связать свою жизнь с принцем, Золушка не пытается узнать его поближе. Зачем это надо, когда можно напридумать, какой он великолепный? Стоит ли говорить, что отношения, которые начались с вранья в пьяном угаре вечеринки, обычно заканчиваются ничем? Стоит? Тогда скажу. При знакомстве не изображайте из себя невесть кого. Особенно, если планируете с этим человеком жить долго и счастливо. В реальной жизни Золушки ждут своего принца всю свою жизнь. Даже когда Золушка выходит замуж, она не перестает ждать принца. Если муж оказывается деспотичным и грубым, Золушка просто диагностирует в нем мачеху и продолжает страдать и ждать. Роль принца в такой ситуации достается любовнику, который, образно говоря, спасает Золушку. Время от времени. Как с этим жить? Синдром Золушки характеризуется чувством беспомощности и перекладыванием ответственности на других. Вы до конца жизни будете ждать крестную, которая вас спасет, но ни разу не оторвете свою пятую точку и не сделаете решительный шаг прочь от мучений. Для начала определимся, как получить синдром Золушки. В наследство вам его никто не оставит, это не сахарный диабет, хотя проблема синдрома Золушки ничуть не меньше. Однако, если у вас есть родственники с нестабильным душевным состоянием, вы в группе риска. Поэтому рассмотрим прочие способы, как подцепить именно этот модный нынче синдром. Первое. Болезнь или травма. Девочка в детстве тяжело заболела или получила травму. И в этот период родственники стали относиться к ней максимально услужливо, со всей заботушкой и нежностью. У девочки закрепилась формула «хочешь внимания?» Будь убогой, ущербной, будь жертвой. Второе. Гиперопека. Родители опекали дочь как могли, брали на себя все сложные задачи. В итоге дочь выросла неприспособленной к жизненным трудностям, зависимой от помощи извне. Третье. Пропаганда. В ряде учений жертвенность рассматривается как благое качество. Поэтому нет ничего удивительного, что человек который растет и впитывает такие ценности, старается страдать в жизни как можно больше. Чем больше страдаешь, тем больше потом тебе будет награда. Четвертое – череда тяжелых событий. Заметим, не одно, не два, а череда. Когда тяжелые стрессовые ситуации следуют одна за другой, человек может потерять веру в свои силы и начать роптать на обстоятельства и окружающих людей. С годами эта позиция жертвы укрепляется, становится удобной и единственно возможной. Синдром Золушки в настоящее время стал весьма популярен. Люди, пораженные данным синдромом, множатся в геометрической прогрессии. Для паникеров скажу сразу. Нет, это не заразно. Он не передается воздушно-капельным путем. Нельзя, пообщавшись с подругой, заразиться от нее данным синдромом. Если у вас есть синдром Золушки, будьте уверены, что вы его приобрели не при рождении, а в процессе своего взросления. Жертвы данного синдрома в большинстве своем – женщины, подростки и малообеспеченные граждане. Редко – мужчины. Собаки и кошки вообще почти никогда. Эти вообще всегда в порядке, если есть еда и хозяин рядом. Кошкам даже можно и без хозяина. Чтобы преодолеть синдром Золушки, для начала необходимо диагностировать у себя этот синдром. Поэтому загибайте палец каждый раз, если для вас это характерно. Первое. Пессимизм. Патологический и несгибаемый. Все, что происходит вокруг Золушки, это караул, жесть, тьма, тлен и прочие синонимы конца света. Все беспросветно, но это еще не конец, ведь дальше будет еще хуже. Вот главный девиз любой золушки. Второе. Эгоцентризм. Речь не о здоровом эгоизме, типа «я заслуживаю лучшего обращения», а о болезненном эгоцентризме, типа «все меня гнобят? Ну вот прям все!» Если крёстная попробует возразить, сказав, что на самом деле гнобят далеко не все, золушка зальётся слезами и скажет «Вот и ты тоже меня гнобишь!» У Золушки своё жертвенное восприятие действительности. Все, кто не согласен с её мировоззрением, тоже враги. Третье. Все вокруг виноваты. Золушка никогда не признает своих неудач. Она найдёт, на кого свалить вину. На злую мачеху, на плохих сестёр, на смерть матери, на мироустройство Вселенной. Но выразить открыто своё негодование Золушка побоится. Будет просто ныть. Четвертое. Ненависть к успехам других. Потому что нефиг своими успехами и радостью затмевать мое горе. Более того, на проблемы других людей ей тоже наплевать. Думаете, Золушка хоть раз спросила у мачехи, что та пережила, когда потеряла мужа и осталась одинокой вдовой с двумя дочерьми на выданье, без приданого? На какую сделку со своей совестью, возможно, пошла мачеха, выходя замуж за Золушкиного отца, чтобы обеспечить себя и своих детей? Нет, что вы, в сказке об этом ни слова. Мачеха плохая, я страдалица. Все в черно-белом цвете, без полутонов. Пятая потребность в похвале. Несмотря на позицию ниже плинтуса, Золушке нужно, чтобы ее хвалили и замечали все, что она делает. Если ее не хвалят долгое время, то пышным цветом расцветает комплекс неполноценности. Я самая несчастная. Шестое. Постоянное нытье. Жаловаться, как говорится, не мешки ворочать. Золушка обожает поныть. То мышам пожалуется на свою жизнь, то крестной, то просто сидит в зале палкой, ковыряет, сопли глотает. Оторвать свою пятую точку и пойти что-то делать. Зачем это? На это же куча сил и времени уйдет. А вдруг ничего не получится? Эти силы и время же можно потратить на нытье. Нытье-то явно получится. Седьмое. Попытки вызвать жалость. Одеться похуже, вымазаться в зале, спать на полу у камина, питаться объедками и обо всем этом рассказывать крестной, которую видит впервые в своей жизни. Вот это любит любая золушка. Спросить же у крёстной, не задолбалась ли та творить свои фейские дела? Этого Золушка не будет делать. Ей, как мы помним, пофиг на проблемы других. И восьмое – безотказность. Какой бы унизительной ни была просьба, Золушка выполнит её, потому что просто не умеет отказывать. Не научена, не может. Сама от этого страдает, но выполняет всё, что у неё попросят окружающие потому что до истерики боится оказаться ненужной. Загнули больше трех пальчиков? Ух ты! Вы еще туфельку не теряли, сбегая со вписки? Психиатры уже давно выявили, что люди с синдромом жертвы – отличные манипуляторы. Найдя своих фей-крестных, эти золушки безбожно их эксплуатируют, играя на тонких струнах их душ. Перекладывание вины на обстоятельства и злых мачех Тоже весьма продуманный ход. Окружающим действительно начинает казаться, что золушку надо спасти и защитить. Но это ошибка. Спасательство только усугубляет синдром, засасывая жертву еще глубже в ее жертвенное болото. Действовать нужно ровно наоборот. Если вы хотите выбраться из этой жертвенной ямы, договоритесь со своим близким окружением, роднёй, друзьями, чтобы они ни в коем случае не велись на ваши эти манипуляции и не подпитывали вашу жалость к самой себе. Если вы вдруг начинаете жалеть себя и говорить, какие все вокруг твари, ваша близкая подруга должна мягко, но уверенно отвести вас от края этой пропасти, куда вы вот-вот опять упадете. Мы с Иркой сидели в летнем кафе. Точнее, мы сидели, а потом Ирка встала на дыбы. Внешне она так и осталась сидеть на деревянной скамейке Макдональдса. Но внутри неё всё просто вскипело, и она вдруг произнесла. «Наташ, мы с тобой не виделись шесть лет. У тебя хоть что-то хорошее произошло за это время?» Внешне я осталась невозмутимо сидеть за столиком кафе, но внутренне я похоронила свою подруженьку Ирку. У себя в фантазиях я стояла у её могилки, вся в красивом чёрном платье, и говорила. Ира всегда меня унижала, говорила очень обидные слова, мол, я такая убогая и нудная, и невеселая. А невеселая я, потому что мой муж делает мою жизнь невыносимой. Он унижает меня, говорит плохие слова мне. «Че ты там себе думаешь?» — неожиданно хохотнула Ирка, заметив, что я зависла. «Че лицо такое скорбное смастерило? Хоронишь кого-то, что ли, мысленно?» «Не меняли? «Просто, Ир, понимаешь, они все меня используют», — начала я, но осеклась, увидев поползшие наверх Иркины брови. «Используют?» — с иронией спросила Ира. «Как ты меня сейчас, например?» «Я не для того на тах получала диплом психолога, чтобы два часа к ряду сейчас сидеть и слушать о твоем синдроме жертвы». Я скривила лицо в тщетной попытке заплакать, но почему-то рот предательски расплылся в кривой улыбке. «Я чё, жертва?» «Блин, Краснова, а кто ты?» «Ты два часа жалуешься, как все на тебе едут на работе, как муж свалил на тебя все домашние дела, как дети тебе не помогают, как мать ругает тебя. Ты им всем хоть раз сказала, чтобы они слезли с тебя?» «Нет». «Ну, это потому что... потому что...» «Потому что ты привыкла ныть и жаловаться, а решать что-то в своей жизни ты не привыкла, да?» После этого мы еще несколько часов кряду обсуждали синдром жертвы, потом вспоминали преподавателей из нашего университета, потом гуляли. Я не буду врать, что после этого разговора я вдруг чудесным образом перестала быть жертвой. Не перестала. Но постепенно я перестала получать удовольствие от своего нытья. Когда поняла, что в своих припадках гундежа я выгляжу не великомученицей, а противной нудной теткой, жаловаться мне захотелось реже. Спору нет, манипулировать людьми, прикидываясь жертвой, позиция удобная. Отказаться от нее мне было крайне сложно. Это ж надо на себя ответственность брать. Это надо новые модели поведения пробовать. Это ж надо уметь отказывать людям, когда они пытаются на тебя навьючить работы, как на осла. Не знаю, есть ли люди, которые полностью уничтожили в себе жертву, но мне лишь удалось сильно придушить это жертвенное начало в себе, что существенно облегчило мне жизнь. Если вы тоже не знаете, как перестать быть терпилой вроде Золушки, вот вам несколько действенных советов от моей Ирки. Первое. Говорите с собой. Нет, это не первый шаг к сумасшествию, это первый шаг к самопознанию. Признайте себе, что вы жертва. Поймите, не мир виноват в ваших страданиях, а вы сами. Будут эмоции, слезы, истерика, злость, всплывут старые обиды и воспоминания. Вытаскивайте все это, как старое грязное белье из корзины, и выбрасывайте, чтобы это все не лежало там у вас в душе и не воняло, отравляя вам жизнь. Нет, не надо это все отстирывать. Выбрасывайте старые и привычные паттерны поведения и заменяйте их на новые. Второе. Измените стиль своей речи. Я никогда не замечала, какой раболепской была моя речь до одного момента. Однажды, я этим не горжусь, я решила сделать аудиозапись своего разговора с начальницей. На тот момент мне казалось, что моя начальница – конченый абьюзер и мерзкая мачеха, которая заставляет меня работать сверхурочно. Я включила диктофон на телефоне, положила его в карман и вошла в кабинет к начальнице. Мы разговаривали минут пятнадцать. Я говорила, что ухожу в отпуск в августе, а начальница говорила, что нужно работать весь август вплоть до моей смерти. Я настаивала на своем, как мне казалось». А начальница заставила меня взять отпуск в сентябре. А потом я пришла домой и прослушала эту запись. В какой-то момент мне показалось, что моим голосом говорит рабыня Изаура. Я не верила, что это я что-то мямлю и невнятно излагаю свои желания. Если коротко, диалог был такой. Здравствуйте, а в августе я вам сильно нужна на рабочем месте? Да, Наташ, если ты можешь быть в августе на работе, ты нас всех очень сильно выручишь. Ну тогда... Я тогда... В отпуск-то мне когда идти? На этом месте мой голос слегка задрожал. Когда тебе нужен отпуск, тогда и оформим. Хочешь, там, в сентябре. А в августе? Можно и в августе. Мы кого-нибудь на замену поставим тебе. Нет, не надо на замену, я сама в августе поработаю. Последите за собой. Как вы отпрашиваетесь у мужа на вечеринку? Как вы просите у начальства повышения? Как вы требуете заменить бракованный пиджак в заре? Если вы умеете вежливо и уверенно сказать фразы «Любимый, завтра до 23.00 я буду с девочками в караоке «Сопрано»» или «Добрый день! Я хочу вернуть костюм, у него брак по швам!» «Я вам завидую! Я так никогда не умела, но я учусь!» Третье. Читайте книги по данной проблематике. Книга психотерапевта Уэйна Дайера «Как избавиться от комплекса жертвы» вам в помощь. Видео на YouTube-каналах психотерапевтов – тоже неплохое подспорье. Четвертое. Обратитесь к психотерапевту. Возможно, будут предложены различные методы. Когнитивно-поведенческие, чтобы выявить деструктивные установки. Психодрама. Поможет вам увидеть неэффективность роли жертвы. Подобрать новые способы взаимодействия с людьми. Арт-терапия. Пишите картины, музыку, сценарии. Реализовывайтесь. Это все, что касается первой части синдрома Золушки. Вторая часть синдрома – это постоянное стремление выглядеть лучше, чем мы есть. Особенно это выражается на первом свидании. Врать не буду, сама так делаю. Потом страдаю. Тоже сама. Мы все врем на первом свидании, чтобы понравиться. И не только мужчине. Я на прошлой неделе записалась на педикюр в новый салон а накануне вечером дома распарила себе стопы, поскребла их теркой для пяточек, подстригла ногти на ногах, подпилила. В общем, сделала себе педикюр. Бесплатно. Чтобы на следующее утро пойти к мастеру и сделать этот же педикюр, но за 1200 рублей. Если мою книгу читает мужчина, он на этом месте, скорее всего, покачает головой и задаст адекватный вопрос – «Зачем делать педикюр перед педикюром?» А если рядом с этим мужчиной окажется женщина, она с насмешкой ответит ему «Как это зачем?» Чтобы не пугать мастера по ногтям своими культяпками неухоженными. Мы, женщины, так делаем, стараемся казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Мы делаем уборку в квартире перед приездом клининговой компании. Мы загораем в солярии перед тем, как поехать загорать на пляже. Мы осматриваем свои гениталии перед тем, как пойти к гинекологу, который будет их осматривать. Зачем? Чтобы быть на высоте. Мы на первое свидание приходим в утягивающем белье, накладных ресницах и без видимых психологических проблем, чтобы опять-таки быть на высоте. Мы не задумываемся, что эту пресловутую высоту нужно будет потом постоянно держать. А это сложно. Особенно сложно поддерживать легенду, что у тебя кукушка еще не съехала, когда у твоей кукушки намечается кругосветное путешествие, и она уже купила билеты и просто ждет подходящий момент, когда можно поехать. Итак, о чем не нужно врать на первом свидании? Да, я знаю, что хочется понравиться мужику, но зачем вам нравиться мужчине, которому вы настоящие не нужны? Чтобы жить в вечном стрессе? Чтобы никогда в жизни не узнать, каково это жить с мужчиной, который любит именно тебя, а не вымышленный твой образ? Если для этого, продолжайте рассказывать небылицы. Но если хотите встретить не принца, а хорошего мужчину, не врите по поводу следующих пунктов. Вес. Об этом врут более 33% девушек на первом свидании. Речь не о цифрах, естественно, потому что редкий мужик на свидании вдруг спросит «А сколько в тебе кило, кстати?». Мы врём иначе. Корсет под бандажное платье, и вот ты уже не модель плюс сайз, а сухощавая самка богомола. Зачем это делать, неясно. Разным мужчинам ведь нравятся разные женщины. Кому-то пышные, кому-то худые. Чем всю жизнь втягивать во время секса живот, найдите того, кто скажет «самая милая – это девушка с животиком». Вот с ним и живите. А самки богомолов пусть живут с богомолами. Второе. Хобби. Не знаю, зачем мы это делаем, но мы на первых свиданиях скрываем свои хобби и увлечения. Особенно, если эти увлечения странненькие. Ну, например, у женщины хобби езда на велосипеде по дну болота в маске с трубой. Звучит как диагноз, но есть люди, которые соревнуются в этом виде спорта. Соревнования проходят в Уэльсе. Если вы заинтересовались этим делом, то ставьте на свой велик утяжелители, чтобы велосипед не всплывал, и покупайте билет в Великобританию. Скрывать свои увлечения глупо. Если у вас есть хобби, первым делом расскажите о нем. Если мужчина испугается, вам такой трус не нужен. Вам нужен смелый и сильный, который, если что, будет доставать вас с дна болота, когда вы на велосипеде там и застрянете. Он будет хохотать и считать вас самой необычной женщиной в мире. А еще есть шанс, что его хобби совпадет с вашим. Круто ведь? Третье. Сексуальный аппетит. Эта беда пришла вместе с сексуальной революцией. В одночасье стало модным всегда хотеть секс, и мы начали врать, чтобы выглядеть соблазнительней в глазах своего визави. Правда, у этого вранья есть последствия. Зачем врать мужчине, что тебе нужен секс каждый вторник, если секс тебе нужен каждый вторник 29 февраля високосного года? Чтобы показаться тигрицей? А потом такая тигрица вписывается в этот цирк под названием «семейная жизнь» и начинает прыгать в горящий обруч по три раза за ночь. Потом плачет у психолога, потому что не хочет отдавать супружеский долг. А этого долга супружеского набежало за год столько, что муж скоро вызовет секс-коллекторов. Если у вас слабая половая конституция, если вы не хотите много секса, найдите такого же не особо интересующегося сексом мужчину. Для начала прекратите врать о своих желаниях. В мире полно других удовольствий, кроме возвратно-поступательных фрикций. Четвертое. Половые партнеры. Вот удивительный мы женщины-народ. Количество половых партнеров мы преуменьшаем, а сексуальный аппетит преувеличиваем. Дошло однажды до того, что я в припадке лживой откровенности выдала своему визави Я секс люблю капец как, могу с утра до ночи им заниматься, но секса у меня еще не было никогда. Но когда он будет, я прям буду очень часто. После этого парень на меня посмотрел так, что стало очевидно, если секс у меня когда-то и появится, то не с ним. Давайте серьезно, вопрос о том, сколько у вас было половых партнеров уместен, если его задает ваш гинеколог. Во всех других случаях подобный вопрос выявляет не особо адекватного и не сильно уверенного в себе мужчину. На этот вопрос за всю свою жизнь я нашла только два приемлемых ответа. Первый. Если бы я знала, что встречу такого мужчину, как ты, я бы ни с кем не стала встречаться. Ответ в стиле пикап-мастера. Сказанная с правильной интонацией, эта фраза возводит вашего мужчину на пьедестал, с которого ему будет очень больно падать, когда через несколько месяцев он узнает, что вы замужем. Прости, Андрей. И второй. Я девственница, произнесла я и наигранно-застенчиво поправила воротничок платье. Мой парень приподнял бровь и уточнил. Девственница в разводе и с двумя детьми? Я для пущей убедительности вытаращила глаза и заговорщически прошептала. У нас в Челябинске просто такая радиация, что я еще и летать умею. А потом мы оба смеялись, а потом катались по Челябинску, а теперь он мой муж. Но об этом я расскажу попозже. В общем, о стремлении выглядеть принцессой на первом свидании. Вся эта мишура мешает вашему новому мужчине увидеть вас. Поэтому по возможности будьте собой на первом свидании чтобы не пришлось потом всю оставшуюся жизнь играть какую-то дебильную роль и держать какую-то планку. Тем, кто сейчас хочет поспорить со мной, встаньте в планку и постойте так минут 10. Хотите, чтобы вас так трясло всю жизнь? Вот и я не хочу. Синдром Золушки, хоть и звучит красиво, выглядит совершенно мерзко. Хорошие новости. Он поддается корректировке. Плохие новости. Золушка сама должна захотеть измениться и начать что-то делать. Средние новости. Если вам максимально комфортно в костюме жертвы и притворщицы, если вы считаете, что эти костюмы вам к лицу, никто не заставит вас эти костюмы снять. Шоу маст, как говорится, go on. Играйте дальше, пока не упадете совершенно без сил.